со всей серьёзностью. Патрикеева Дарья Кузьминишна скончалась две недели назад, оставив завещание. Женька унаследовала дом в деревне Верхняя Сурья Калыпинского района, что находится в нашей области. Услышав новость, Женька скривилась и вроде бы потеряла интерес к разговору. Заметив это,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 Плюс сорок соток земли, находящейся в собственности у хозяйки. Даже если дом развалюха, земля все равно чего-то достоит, — понесил голос Ягодкин. Женька кивнула и устремила взгляд вдаль, будто обозревая предполагаемое владение. Завещание оформлено полгода назад.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 колыпина совершенно убогий городишко на конце вселенной, а верхняя сурья – жуткая дыра. Впрочем, до деревни я даже не доехала, тачку пожалела. Но мне и колыпина за глаза хватило. Нашла адвоката. Дом он видел, к тетке приезжал, когда оформлял документы. Говорит, требуется ремонт. Места там красивые. Для рыбаков и охотников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 «Ладно», – махнула рукой Женька, – «буду радоваться. Мне вчера сон приснился, будто иду я с кружевным зонтом по аллее. А впереди дом с колоннами, лестница, внизу львы». «Живые», – съязвил муж, каменная Стеклянная дверь распахнута настиж, и там стоит Роберт Редфорд».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 Но Ромка утверждает, что в короткой стрижке есть свои преимущества. Не надо тратиться на расчески. Довод глупый, но его это ничуть не смущает. Муж мой – полковник спецназа, а Писечка, за которого он сватал Женьку – его заместитель. Внешне они даже чем-то похожи. Тут тоже огромный, шумный. Правда, у Писечки физиономия помягче.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 От того ромкина закедоны в два не обидное а его предвзятое отношение к моей подруге возмущает меня до глубины души будь его воля муж бы держал меня под замком как при домоостре хотя в этом смысле моя писательская деятельность его вполне устраивает сидит жена целый день за столом выдумывает истории с ковыистым сюжетом против выдуманных историй